Глава 10. Период Мэйдзи. Клятва пяти пунктов. Период Мэйдзи, длившийся с 23 октября 1868 года по 30 июля 1912 года, получил название по девизу правления императора Муцухито. За эти 44 без малого года отсталая феодальная Япония превратилась в передовую страну. Представавшую на статус великой державы. Программа нового правления, объявленная в апреле 1868 года, получила название Клятвы пяти пунктов. Вот ее текст. Первое: мы будем создавать общественные собрания, и все государственные дела будут решаться в соответствии с общественным мнением. Второе: правитель и управляемые одинаково должны посвящать себя служению народу. Третье: военным и гражданским чинам, а также простому народу будет предоставлена возможность выполнять свои обязанности не испытывая неудовольствия. Четвёртое. Будут устранены все дурные обычаи прошлого времени, и всё будет делаться по справедливым законам. Пятое. Полезные знания будут заимствоваться у всех наций мира, и таким путём империя достигнет высшей степени расцвета. Эта клятва была составлена под руководством Кидо Такаёси. 1833-1877. Одного из трёх великих героев периода реставрации Мэйдзи наряду с Окубо Тосимити и Сайго Такамори. Кидо Такаёси был лидером движения Сонно Дзёи, мятеж Тёсю. После свержения сёгуната он занимал важные посты в новом правительстве Японии. Современному читателю кляту пяти пунктов может показаться программой весьма расплывчатой. Но это расплывчатость и обтекаемость формулировок были вызваны условием начального периода реставрации Мэйдзи, когда в японском обществе доминировало отрицательное отношение ко всему западному, пускай и прогрессивному. Слова о созыве общественных собраний, решении всех государственных дел в соответствии с общественным мнением не вызывали отторжения у публики. Но если бы речь шла о создании парламента по европейскому или американскому образцу, то эта инициатива была бы встречена в штыки. Кэото вошла в указ о государственном устройстве Сэйтайсё. Принты в мае 1868 года. По сути дела, это была первая конституция Мэйдзи. Согласно указу, государственная власть находилась в руках Дадзёкан, государственного совета, который состоял из консультативного совета и нескольких кан министерств. Существенно ограничилась власть даймё, которые были лишены таких исконных прав, как выпуск бумажных денег и присвоение титулов. Это было только начало наступления на даймё. В декабре того же года были конфискованы владения двадцати двух даймё, выступивших на стороне Сёгуна Юсинобу в Гражданской войне. В 1869 году произошло возвращение страны и народа императору. По примеру правителей Садзумэ, Тёсю, Тоса и Хидзэн все даймё добровольно отказались от феодальных прав и передали все свои властные полномочия императору. В Замен Даймё получили должность губернаторов в своих провинциях и правительственные пенсии, составлявшие 10% дохода их прежних владений. А в августе 1871 года княжества хан были упразднены. Вместо них страну разделили на префектуры кэн. Сначала их было создано более 300, но в конечном итоге осталось 46. Такое смешение границ лишило Даймё последних остатков власти. Но всё было сделано в рамках приличий. Утратив илияне, даймё сохранили уважение и высокий статус. В новой сословной системе бывшие даймё и придворная знать куга относились к высшему дворянскому сословию кадзоку. Ниже стояли обычные дворяне сидзоку, к которым относились самураи высших рангов. Самураи низших рангов составили сословие сотцу, которое вскоре было объединёно с простонародным сословием хэймин. Также в хэймин включили и парий эта Многие самураи были недовольны таким соседством, но у них была возможность перейти в сословие сидзоку в случае поступления на государственную службу. И эта привилегия привлекала на службу талантливых людей из низов. В 1885 году был сформирован кабинет министров Японии, утверждённый конституцией и императорским указом 1889 года о правительственной системе кабинета министров. Власть исполнительной власти принадлежала императору. который имел право формировать и переформировать кабинет министров и назначать премьер-министра. Окубо Тосимити и Сайго Такамори, друзья, ставшие врагами. Общая удача ссорит, а общая беда сближает, говорят японцы. Окубо Тосимити, 1830-1878, и Сайго Такамори, 1828-1877. Вместе добивались восстановления императорского правления, вместе начинали строить новую Японию, а затем сделались врагами. Оба родились в княжестве Садзуми, учились в одной и той же школе в городе Кагасима, столице княжества. У Кубу хорошо давались науки, а Сайго боевые искусства. Начав службу в архиве княжества Садзуми в качестве помощника писаря, У Кубу дорос до должности управляющего княжеских амбаров, Сайго делал карьеру на военной службе. В 1866 году Окубота Симити и Сайго Такамори вместе с Кидо Такаёси сформировали антисёгунский альянс между княжествами Сацума и Тёсю, к которому присоединились представители придворной знати во главе с Ивакуро Тамоми. В ноябре 1867 года Ивакуро помог им получить от императора тайный рескрипт о наказании сёгуната, в котором сёгун Ёсинобу назывался вассалом-разбойником. Рескрипт развязал руки в борьбе с последним сёгуном. Выполнение императорского повеления долг каждого подданныого, и тот, кто его выполняет, не может считаться заговорщиком. В новом японском правительстве Акубуто Семити занимал ряд важных должностей, а в 1873 году основал министерство внутренних дел и возглавил его. Полномочия у министра внутренних дел были очень широкими и касались всех сфер управления государством. У Акубы пришел к тому, против чего так старательно боролся, и он стал диктатором, правящим от имени императора. То есть, чем-то вроде сёгуна, на ключевых постах находились преданные Окубо люди. Деятельность Окубо во многом шла на пользу государству, потому что он был передовым человеком, который всячески способствовал развитию промышленности, реформировал армию и полицию, а активно внедрял западные достижения и тому подобные. Однако же установление диктатуры под ширмой императорского правления вызывало большое недовольство в обществе, в том числе и среди бывших сподвижников Окубо. В новом правительстве Сайго Такамори возглавил военное ведомство. Но в 1873 году он отошёл от дел по причине несогласия с проводимой политикой и вернулся из Токио, бывшего Эдо, в Токио, бывшую Эдо, к Кагасиму. Непосредственной причиной послужила отмена правительством самурайских привилегий, в первую очередь право носить оружие. Указ о запрете мечей, изданный 28 марта 1876 года, запрещал носить мечи всем, кроме военнослужащих и служащих полиции. Но по сути это было выступление против диктатуры Окубо. Под началом Усайгу оказалось около двенадцати тысяч человек, большинство которых составляли самурай. Повстанцы были вооружены британскими и русскими винтовками, добытыми из разграбленных арсеналов. Имелась артиллерия, около шестидесяти орудий. Но важнее всего было то, что во главе этого войска стоял один из лучших военачальников своего времени, который пользовался огромным авторитетом в самурайской среде. Очень скоро в Осане хватило весь остров Кюсю. Армия повстанцев увеличилась до 30.000 человек. В Осане удалось подавить лишь в конце сентября 1877 года. Сайго Такамори, следуя самурайской традиции, сделал сеппуку, чтобы избежать позора плена. Верховное руководство подавлению восстания осуществляло Кубо. Сацумские самураи были обязаны тамстить ему за гибель их вождя Сайго Такамори и их товарищей. 14 мая 1878 года у Куботу Симите был убит шести у самураями из княжества Садзума. Главным у них был 30-летний Симада Итиру. Сасуми зарубили у Кубы мечами, как и положено благородным самураям, а затем сдались властям. Когда их спросили о сообщниках, они ответили, что их сообщниками являются все 30 миллионов японцев. Император посмертно присвоил у Кубы чин правого министра и выделил 5 тысяч иен на торжественные похороны. Сагота Камори получил после смерти гораздо более высокую награду. Он стал героем пьес и песен, прославляющих его доблесть и благородство. Впрочем, Саго тоже получил посмертный придворный чин после того, как он был официально прощён в 1891 году. Создание регулярной армии Армию пришлось создавать буквально с нуля, ведь до начала 70-х годов XIX века у императорского правительства практически не было своих войск. Немногочисленную охрану дворца называть войском или армией нельзя. Богатое государство сильной армии, провозгласили реформаторы. С этим утверждением были согласны все, но дальше между тремя героями начались разногласия. Иси Окубото Симити и Сайго Такамори выступали за формирование армии из самураев, Для которых военная профессия должна была оставаться наследственной, То Киду Такаёси наставлял на всеобщие воинские повинности. С практической точки зрения правы были у Куба и Сайго. Самураи, пусть даже утратившие часть военных навыков за десять мирных поколений времен Сугуната, годились для службы в армии гораздо лучше крестьян, которым веками запрещалось брать в руки оружие, и благодаря этому у Японии родилось множество школ единоборств без оружия. Мотивацию все самурайские традиции и понятие о долге тоже нельзя было сбрасывать со счетов. Но с политической точки зрения самурайской армии могла представлять опасность для центрального правительства. За примерами далеко ходить был не нужно. Самурайский сёгунат Токугава свергли недовольные самураи. Кроме того, Кидо, бывший сторонником демократии американского образца, не желал усиления влияния дворян Сидзоку, которое непременно произошло бы при самурайской армии. Кидэ сумел настоять на своем, но первоначально всеобщая воинская повинность была введена только в пяти префектурах, а 8 тысяч на императорской гвардии Госимпэй, ставшей первым подразделением новой императорской армии Японии, была набраны из самураев проимператорских княжеств Сатсума, Тюисю и Тоса. Императорская гвардия появилась в феврале 1871 года, а указы, касающиеся призыва на военную службу, вышли только в ноябре 1872 года. в то время сформированное в 1869 году Министерство войны разделили на Министерство армии Рикугунсё и Министерство военно-морского флота Кайгунсё. Призыву на трёхлетний срок подлежали мужчины, достигшие двадцатилетнего возраста. Всеобщая воинская повинность только называлась всеобщей, а на самом деле в армию призывались далеко не все. От призыва освобождались главы семей и их наследники, единственные сыновья и внуки, сироты, находящиеся на попечении дедов. Приемные дети, студенты высших учебных заведений, лица, состоящие на государственной службе, а также мужчины, у которых уже был призван родной брат. Больше одного человека из семьи призывать было нельзя. Вдобавок к этому от призыва можно было официально откупиться, правда за крупную сумму. Самураи были недовольны тем, что их поставили на одну доску с презираемыми им деревенщинами, а крестьяне были недовольны тем, что их вообще призывают. Половина локальных крестьянских бунтов 1873 года, всего их насчитывалось около 30, была вызвана введением всеобщей воинской повинности. Но несмотря на все препятствия, армия создавалась с быстрыми темпами. Для подготовки офицерских кадров создали училища и академии, в которых преподавали иностранные офицеры. В сухопутных учебных заведениях большую часть преподавателей составляли французы, поскольку армию было решено строить по французскому образцу. А воен морских британцы. Многие офицеры отправлялись продолжать образование во Францию, Великобританию и США. Но при всей своей внешне европеизированности, внутри японская армия оставалась японской и следовала национальным традициям, в первую очередь самурайскому кодексу чести бусидо. В середине 80-х годов XIX -го века армию начали перестраивать по германскому образцу, поскольку сравнительное изучение выявило у немцев много преимуществ. Для более совершенного управления вооруженными силами, а также для укрепления императорской власти в армии, были созданы генеральные штабы для армии и флота, которые подчинялись непосредственно императору. Такое подчинение исключало возможность осуществления переворота военным министрам. Планы военного строительства были грандиозными. Сухопутные силы, объединенные в шесть дивизий, в мирное время должны были насчитывать 73 тысячи человек, а с началом военных действий Численность взорастала до 274 тысяч. Не надо забывать, что в те годы интенсивно развивалась не только армия, реформы шли по всем направлениям. Военный флот в начале должен был состоять из 42 кораблей, но к концу XIX века кораблей стало более полутора сотен. За два десятилетия Япония создала мощные, хорошо обученные вооруженные силы, которые скоро показали, на что они способны. Разумеется, такая армия создавалась не для того, чтобы защищать японские берега. от потенциальных интервентов. Внешняя политика Японии в период Мэйдзи. Перед реформаторами периода Мэйдзи встала та же самая задача, которую в своё время пытался решить объединитель Японии Тоётоми Хидэёси. Нужно было занять дела многочисленных самураев, которые остались ни удел после ликвидации княжеств. Часть самураев поступила на службу в армию, но многие болтались без дела и проклинали новый порядок. Когда и мечи носить нельзя, и заработать нет возможности. Попытки направить энергию самураев в предпринимательское или фермерское русло большого успеха не имели. Самураи не были расположены к ремеслам, торговле или земледелию, они привыкли служить. Не очень хорошо вышло с пенсиями, которые после ликвидации сюгунато были назначены трем стам семьям бывших даймё и двум миллионам самураев. Эти выплаты, превышавшие 200 миллионов иен в год, стали тяжелейшим бременем для казны. И если даймё, получившие большие пенсии, в целом были довольны, доход не тот, что раньше, но и расход стал гораздо меньше, то самураи в нижних рангов пенсии не удовлетворяли, поскольку прежде эти самураи не содержали правленические аппараты и войска, не строили замки в столице, не тратились на регулярные переезды и тому подобное. Но дальше стало хуже, поняв, что обещанные выплачивать невозможно, в 1873 году правительство предложило даймё и самураям добровольно капитализировать свои пенсии. Иначе говоря, государство предлагало выплату единовременной денежной компенсации вместо пожизненной пенсии, причем половина суммы выдавалась не наличными, а облигациями государственного займа, по которым выплачивалось от 5 до 7 процентов годовых. В 1876 году капитализацию пенсий из добровольной превратили в принудительную. Недовольство в самурайской среде возросло и стало причиной целого ряда восстаний. Вспомнить хотя бы Сатсумское восстание. в каждом конкретном случае по отку выступлению был своим, но почвой, в которую попадали зёрна возмущения, являлся обман с пенсиями. Хидео Такаёси писал в письме военному министру, которое на деле было не просто письмом, а инструкцией, следующее: угрожая вторжением императорской армии, нужно добиться от корейцев открытия порта Фудзан. Фудзан Пусан, крупнейший корейский порт на юго-востоке Республики Корея, известный как морская столица Кореи. Разумеется, никаких промышленных или финансовых выгод нам от этого не последует, напротив, мы понесём убытки. Но несмотря на это, данный шаг необходим для утверждения величия нашей страны, для изменения представлений всего нашего народа о нашей внутренней и внешней политике, для утверждения господства Японии на суше и на море, для будущего прогресса и упрочения нашего положения. Мы не можем поступать иначе. Корее интересовало японское правительство не только как территория, на господство над которой исторически претендовали японцы, ну и как удобный плацдарм для вторжения в Китай, который во второй половине XIX века пытались поделить между собой ведущие мировые державы. Внешняя политика новой Японии преследовала две основные цели: прекращение действия унизительных договоров, заключённых западными странами в период открытия страны, и захват китайских территорий. Вместо можно было бы вспомнить старинную пословицу, которая гласит: что у того, кто не имеет надежд, не будет разочарований. Но в конце XIX века японский политики-военный руководитель не думали о разочарованиях, они жили надеждами, и надежды эти были самыми, что ни на есть радужными. Начало было хорошее, но конец в 1945 году получился плохим. Войны периода Мэйдзи. Юго-западный архипелаг Рюкю. центром которого является остров Акинао, традиционно был вассальным владением китайских императоров. Правитель Рюкю имел пожалованы еще в минскую эпоху титул вана. В 1872 году, несмотря на протесты империи Цин, Япония, угрожая вторжением, присоединила Рюкю к своей территории. Затем настал черед острова Фармоза, Тайваня, на который в начале 1874 года были отправлены войска более трех тысяч человек под предводительством Сайго Сугумити. племянника Сайгота Комори. Формальным поводом для вторжения послужило убийство местными жителями японских рыбаков с Рюкю, которых выбросило на берег во время шторма. Вторжение на Формозу вызвало протесты не только со стороны Китая, но и от США и Великобритании. Вдобавок жители острова оказали яростное сопротивление японским войскам. В 1874 году Формозе не удалось присоединить к Японии. Но зато с помощью того вторжения удалось оформить дипломатическим путём присоединение островов Рюкю к Японии. Япония продемонстрировала силу и приобрела определённые выгоды. Оставив Формозу на время в покое, Япония занялась корейским полуостровом. Вопрос о захвате Кореи в 1873 году вызвал раскол в правительстве реформаторов. Осторожные политики выступали против немедленных военных действий в отношении Кореи. считая, что Япония не готова к ним ни экономически, ни политически. Сторонники немедленного завоевания Кореи, среди которых был и Сайго Такамори, оказались в меньшинстве и в знак протеста вышли из состава правительства. Но уже в 1876 году при помощи дипломатии и канонерок, усвоенных у США, японцы вынудили корейцев подписать неравноправный договор о мире и дружбе, получивший название Канхваского трактата. Во время подписания этого договора у корейского берега стоял два военных японских корабля с 800-мя моряками. Япония получила от Кореи право экстерриториальности и консульскую юрисдикции. Помимо Пусана, Корея открыла для японцев еще два порта. Также японцы получили право производить гидрографические съемки в территориальных водах Кореи, что на деле означало постоянное военное присутствие Японии у корейских берегов. Согласно дополнительным соглашениям к трактату. Японии предоставляло право беспошлинной торговли в Корее с использованием японских денег. До превращения Кореи в японскую колонию оставался один шаг. Нужно было выждать время и проследить за реакцией соседей Российской империи и империи Цин на японскую активность в отношении Кореи. Корейцы традиционно рассматривали японцев как заморских захватчиков, а китайцев считали близким по духу народом. При подстрекательстве китайских агентов в июле 1882 года в Корее произошли антияпонские выступления. Было совершено нападение на японское посольство. Несколько человек из посольской охраны при этом погибло. Корейцы повалили на помощь империй Цин, но в конечном итоге китайцы решили не идти на открытую конфронтацию с Японией и представили корейцев их собственной участи. Японская миссия, сопровождаемая эскортом военных кораблей, В августе 1882 года подписала в корейском городе Чхэмульпо новый договор, по которому Япония получила от Кореи контрибуцию в полмиллиона иен и согласие на присутствие в Сеуле, корейской столице, японского военного отряда, предназначенного для охраны дипломатов. В апреле 1885 года японцы закрепили свои позиции в Корее, подписав в городе Тяньцзинь договор с Цинской империей. по которому японская империя и империя Цин получали одинаковые условия для своих действий на корейском полуострове. Проще говоря, японцам удалось ликвидировать цинский сюзеренитет над Кореей. До 1894 года на корейском полуострове установился паритет. В июне 1894 года по просьбе корейского правительства империя Цин направила в Корею войска для подавления крестьянского восстания. В ответ на это Япония прислала свои войска, численность которых была втрое выше. Японское правительство потребовало от корейского правителя Коджона проведения реформ, способствующих установлению японского контроля над Кореей. Когда Цин в июле месяце увеличил свой воинский контингент, японские солдаты устроили дворцовый переворот. Вместо свергнутого ими Коджона стал править номинально его отец, Ли Хаын, принц-регент. Затем японский эскадра потопила в Асанском заливе остров Опхундо английский пароход Гаушен. с двумя батальонами цинской пехоты и 14 артиллериями. Так началась Японо-китайская война, завершившаяся подписанием 17 апреля 1895 года мирного договора в Симанасеки, город на юго-западе острова Хансю. Этот договор был весьма выгодным для Японии и унизительным для империи Цин, которая уступала Японии остров Тайвань, острова Пенху или Одунский полуостров. Признавалась самостоятельность Кореи, то есть отказался от влияния на Корею И выплачивал консультацию в 300 миллионов иен серебра. Кроме этого, китайцы открывали ряд портов для торговли с Японией и предоставляли японцам право строительства промышленных предприятий в Манчжурии. Однако столь большие уступки китайской стороны вызвали беспокойство у России, Германии и Франции. 23 апреля 1895 года посланники этих держав посоветовали Японии отказаться от Ляодунского полуострова. Инициатором этого демарша была Российская империя, а поссавшее усиление Японии гораздо больше Германии и Франции. У китайского города Чфу, ныне он называется Яньтай, в котором должен был состояться обмен артефакционными грамотами Семина-Сексского договора, стало 15 русских кораблей, к которым должны были подойти ещё 7. Под давлением силы Японии пришлось отказаться от Ляодунского полуострова, компенсировав эту потерю увеличением контрибуций до 364 млн иен. Было ясно, что войны с Россией избежать не удастся. В конце 1895 года через парламент была проведена десятилетняя программа развития экономики Японии, направленная в основном на реорганизацию и лечение вооружённых сил. На эти цели была использована почти вся контрибуция, полученная по Сеимонасевскому договору, но её было мало, пришлось делать займы за рубежом. Но затраты не пропали даром. Программа была выполнена на 4 года раньше поставленного срока, в 1901 году. В тот период политическая обстановка в Восточной Азии сложилась благоприятно для Японии и неблагоприятно для России. Япония только что завершила реорганизацию армии, которая привела к общему прогрессу в промышленности. Годы спокойного императорского правления, в течение которых жизнь подданных менялась в лучшую сторону, способствовали укреплению японского национального духа. Армия, промышленность и общество были готовы к большим войнам. Кроме того, выступая против России, Япония могла рассчитывать на поддержку Великобритании, традиционно недруга России, а также США. В то же время условные союзники России Германии и Франции не имели желания вмешиваться в ход событий на Дальнем Востоке. Более того, Германии, готовящейся к большой европейской войне, было бы выгодно ввязывание России в войну с Японией. 12 августа 1903 года посланник в Россию Курино Сингитиру передал русскому министру иностранных дел Ламсдорфу проект русско-японского соглашения, который предусматривал признание Россией особых японских интересов в Корее и в Манжурии, которую тогда русские осваивали наряду с японцами. Обсуждение проекта в бюрократических сферах Петербурга затянулось надолго, что давало японскому правительству удобный повод для объявления войны России. Желание войны было настолько велико, что была проигнорирована нота российского правительства о готовности пойти на определенные уступки, которая была направлена 3 февраля 1904 года. 6 февраля 1904 года России была официально объявлена война. В победе японского дракона над русским медведем никто в Японии не сомневался. Забегая вперед, нужно сказать, что политика завоеваний, начавшейся в период Мэйдзи, первое время казавшаяся весьма успешной, Закончилась трагедия 1945 года, когда японская империя потерпела сокрушительное поражение. Дух нации был надломлен, а города Нагасаки и Хиросима подверглись атомным бомбардировкам. Любое дело оценивается по конечному итогу, а у японской завоевательной политики итог был плачевным. Свершившегося не изменить, но у новой Японии был шанс пойти по тому же пути, который в своё время избрала Швейцария и проводить политику вооружённого нейтралитета. Однако после того, как кости брошены, ставки менять поздно. Японское выражение, аналогичное русскому: снявши голову по волосам не плачут. Следуя традициям, заложенным Одо Нобунаго, который убедительно показал, что больших достижений можно добиваться с малыми средствами, японские стратеги делали ставку на внезапность нападения и быстрый маневр. Но у японцев на предполагаемом фронте боевых действий было и численное превосходство над Россией. на суше это превосходство было трехкратным — 330 тысяч человек против 120 тысяч, а на море полуторным. Кроме того, японские силы, как сухопутные, так и морские, были собраны в кулак, а русские рассредоточены по большой территории. В таком важном вопросе, как снабжение войск, Россия сильно проигрывала, потому что ей нужно было транспортировать ресурсы из европейской части страны по единственной железнодорожной ветке. У России был неоспоримое преимущество. многократный превосходство в ресурсах, запасом которых у Японии дело обстояло плохо. Образно говоря, Япония воевала на заёмные деньги. Поэтому ей была нужна скорая и убедительная победа. Война началась с того, что в ночь с 8 на 9 февраля 1904 года японский флот под командованием вице-адмирала Того Хэйхатиро атаковал русскую эскадру на рейде порта Артура, ныне это один из районов города Далянь, КНР. Города на южном краю Лиадунского пл. острова, который был арендован Россией у империи Цин вместе с прилегающим к Вантунским пл. островам, который был арендован Россией у империи Цин вместе с прилегающим к Вантунским пл. островам. 9 февраля другая японская эскадра блокировала в нейтральном корейском порту Чимоль по русские корабли "Варяг" и "Кареец". Оба корабля были уничтожены. Крейсер "Варяг", получивший тяжёлые повреждения в бою, был затоплен собственным экипажем. Вспомните песню: врагу не сдаётся наш гордый варяг. А кананерка Кореец после боя взорвана собственным же экипажем, не желавшим отдавать свой корабль врагу. Высадившись на корейском и квантунском полуостровах, японские войска начали активные боевые действия. Успех был переменным, но в конечном итоге японцы добились поставленных целей. 2 января 1905 года после пятимесячной осады был взят порт Артур. А в феврале 1905 года японцы нанесли поражение русским в Мугденском сражении, решившем исход войны. В этом грандиозном сражении, фронт которого растянулся на 150 километров, участвовало около полмиллиона человек, две с половиной тысячи артиллерийских орудий и 250 пулеметов. Маршалу Ойама Ивао, командовавшем японскими войсками, противостоял генерал Куропаткин, бывший военный министр Российской империи. Маршалу Ойама был родственником Сайго Такамори. Однако во время Саддсумского восстания он остался верен императору и командовал одной из бригад, участвовавших в подавлении мятежа. Высокопоставленному русскому военному чиновнику пришлось сражаться против одного из лучших и с не самого лучшего стратегов Японии. Пехоту обеих сторон было примерно одинаково: 277 тысяч русских против 263 тысяч японцев. Но в кавалерии русские имели двойное превосходство. 16 тысяч 400 против 7800, и орудий у них было больше. Обе стороны сражались ожесточенно, понимая стратегическую важность Мугдена, ныне Шеньян, один из крупнейших городов северо-восточной части Китая. Но после трехнедельных боев японцам удалось прорвать левый фланг. У генерала Курапаткина сдали нервы, и он преждевременно приказал отступать. 10 марта японские войска заняли Мугдэн. Победа додавалась маршалу Уяма дорогой ценой: около 16 тысяч японских солдат и офицеров погибло, две тысячи попали в поле, около шестидесяти тысяч выбыло из строя по ранению. Большого пополнения ждать было не откуда: в Японии были мобилизованы практически все, кто подлежал призыву. Войну следовало заканчивать как можно скорее на победной волне. В середине мая 1905 года еще один уроженец Садсумы. С от солнца после реставрации Майдзи стали командовать флотом, а выходцы из Тёсю армии. Адмирал Тога Хайхатиро разгромил в Цусимском проливе. Цусимский пролив называется восточная часть корейского пролива между островом Кюсю и корейским полуостровом. Русскую эскадру под командованием вице-адмирала Рождественского, которая пришла из Балтийского моря. Японцы потеряли 3 минано с русской бой более 20 различных кораблей, ещё 5 кораблей было захвачено. Сусимский разгром стал заключительным аккордом русско-японской войны 1904-1905 годов. Дополнительным фактором, подталкивающим русское правительство к заключению мира, стали массовые беспорядки, начавшиеся в январе 1905 года и получившие название Первая русская революция. Одним из методов борьбы с Российской империей японское правительство считало субсидирование русского революционного движения. Этим занимался полковник Акасимота Дзиро. Во время русско-японской войны он был военным атташе в Стокгольме, но много разъезжал по всей Западной Европе, организуя поставки оружия для революционеров всех мастей и передавая им денежные средства. 5 сентября 1905 года в американском городе Портсмуте был подписан мирный договор между Японией и Россией, по которому Россия уступила Японии южную часть острова Сахалин ниже 50-й параллели. а также арендные права на Ляодунский полуостров и на большую часть Южно-Маньчжурской железной дороги. Эта железная дорога соединяла Харбин с портом Артуром. Японскому правительству хотелось получить больше уступок, ну и это было хорошо. Присоединение Кореи. То, за что воевал Тоётоми Хидэёси и собирался воевать Сайго Такамори, было существенно дипломатическим путём. Победив в войнах с империей Цына и Россией, Япония получила возможность единоличного решения судьбы Кореи. Корейскому правительству сделали предложение, от которого невозможно было отказаться, и 17 ноября 1905 года подписали договор, по которому Корея стала протекторатом Японии. Это был первый шаг в своеобразное зондирование реакции мирового сообщества. Никакой реакции не последовало, и тогда был сделан второй, завершающий шаг. 22 августа 1910 года был подписан договор о присоединении Кореи к Японии. Первым генерал-губернатором Кореи был назначен Тароути Масатаки, который до этого занимал должность генерал-резидента Корейской империи. По случаю присоединения Кореи Тароути сложил стихотворение, чтобы подумали Кабаякава, Като и Кониси, глядя на Луну сегодня вечером, живи они сейчас. Тогда никто из японцев не мог предположить, что давнишняя мечта А присоединение Кореи реализовалось не надолго, всего на тридцать пять лет или на сорок, если считать со времени установления протектората. Кокутай. Темпы, которыми отстала Япония, превратилась в передовую державу, вызывали удивление во всем мире. На вопрос, как так получилось, можно ответить одним словом: Кокутай. Концепцию японской национальной сущности Кокутай, это понятие можно перевести как государственный организм или Тело государства сформулировал в первой половине XIX века философ Аицзава Сайсисай 1782-1863. Сторонник возвращения власти от сёгуна к императору. В основе Какута лежит мистическая связь между божественным императором, его созданным богами народом и островами, на которых этот народ живёт. Какута это дух нации. Какута это основа японской государственности. Какута это основа японской национальной идентичности. В Новой Японии концепция Кукутай стала основным инструментом государственной идеологии, позволявшим мотивировать японцев для достижения высоких целей. В 60-х годах прошлого века на основе концепции Кукутай была сформирована идеология Нихон Зенрон идеология японизма, посвящённая уникальности японской нации. Основы Нихон Зенрон заложили Семэй Масамити, написавший теорию эволюции японского народа в 1949, и Вакамури Таро. Автор теории японской нации. 1947.